Вчера вечером отрезанные в Могилеве немцы отвергли наше предложение сдаться, ответили молчанием. А вслед за этим совершили две попытки прорваться из Могилева, сначала по Минскому, а потом по Бобруйскому шоссе, которое седлала с запада подвижная группа. Сегодня можно было ожидать и новых попыток вырваться, и дальнейшего ожесточенного сопротивления в самом городе. Хотя командование фронтом и требовало, как можно скорее покончить с Могилёвым, Серпилин представлял себе, что если немцы там, в Могилеве, будут драться до конца, то при всем нашем старании на их полную ликвидацию в уличных боях может уйти и день, и два. Город есть город, а Могилев город губернский, и в нем, особенно в центре, Много и крепких старых домов с толстыми стенами, и подвалов, и всяких иных возможностей, чтобы драться была бы решимость. Лево-фланговый корпус армии сегодня с утра, продолжая наступать на Могилев, воевал уже на окраинах. Там вчера полдня сидел сам Серпилин, там оставался Захаров, туда же с утра поехал и Кузьмич. А Серпилин с рассветом двинулся в свои два правофланговых корпуса, которые после окружения Могилева спешили теперь прямо на запад, на грудь и березину, вслед за отступавшими немецкими частями, оставшимися вне Могилевского котла. Очень хотелось поскорее развязаться с Могилёвым, Но если все внимание уделим этому а преследовать отходящие немецкие части будем вяло, можем оказать услугу немцам, дадим им сесть на такой удобный для обороны рубеж, как Березина. Могилев был для Серпилина первым большим городом, который они освобождали в этой операции. Там окружены немцы, и там их предстояло взять в плен. Там успех приобретал осязаемые очертания. Он как бы уже существовал. Но хотя и подмывало увидеть своими глазами с наблюдательного пункта одной из дивизий, как врывается в тот самый Могилев, где ты начинал войну, Серпилин все-таки поехал туда, где считал себя нужней, в корпуса к Миронову и Кирпичникову. Ехать туда надо было прямо с утра, не теряя времени. Надо, потому что идет шестой день тяжелой и трудоемкой операции с форсированием четырех рек. А впереди еще одна друдь, а за ней еще одна березина. И несмотря на весь свой порыв и приподнятое настроение, люди в такой операции с каждым днем все больше устают и не досыпают. Не так-то просто каждое утро с рассветом заводить еще на одни сутки всю эту машину, которая при любом количестве техники все равно движется вперед волею людей. Когда позади уже несколько дней наступления, армии, как усталому человеку, трудно сразу с утра браться за работу. Ей надо заново раскачаться, разойтись, чтобы постепенно набрать скорость. Серпилин сознательно выехал сегодня особенно рано, с вечера предупредив командиров обоих корпусов. Хотел своим присутствием воздействовать на них, чтобы пораньше начали раскручивать машину наступления. Немного схитрил при этом. Сказал обоим, что будет к пяти утра. А потом, приехав к первому Кирпичникову, позвонил от него Миронову, что будет позже. Но и у Миронова тем временем машина была уже заведена, и он, считая, что к нему с самого утра приедет командующий, действовал, сообразуясь с этим. Серпирин не преувеличивал значение своего присутствия, за всем везде и всюду не уследишь. И нельзя и не надо, потому что усталость усталостью, но добросовестных людей при этом, при всем при том, побольше, чем недобросовестных и все же для пользы дела не пренебрег на сей раз маленькой хитростью. А начал не с Миронова, а с Кирпичникова, и потому что тот по-прежнему шел быстрее всех и мог первым вырваться к Друти, и потому что представлял себе настроение этого молодого и честолюбивого командира корпуса, который первым завоевал плацдарм за Днепром, Первым навел мост и пропустил через себя подвижную группу, отрезавшую Могилев. Все это его успехи, их у него не отнять. Но общий ход событий и общая польза неумолимо потребовали сначала отобрать именно у этого, лучше всех действовавшего командира корпуса, одну дивизию в соседнюю армию а потом заставили, не поворачивая в обход Могилева без передышки, толкать его корпус вперед на запад. И если смотреть по карте, выходило, что он вроде бы уже не причастен к освобождению Могилева, хотя вначале сыграл в этом первую скрипку. Серпилин чувствовал не только необходимость, но и личную потребность побывать у Кирпичникова. Внедрить в его сознание, что теперь нам важнее всего форсировать друдь и безостановочно идти до Березины. Могилев у нас и так в кармане. Немец, который в Могилеве теперь не уйдет, а вот тот, что прямо перед ним, Кирпичниковым, может уйти. И если корпус сегодня на хвосте у немца выйдет к Друти, то Кирпичников опять сделает этим главное дело как сделал его два дня назад, когда первым вышел к Днепру. Приказание Кирпичников и так выполнит. Но надо, чтобы он до конца понял свою роль в операции. Что как был, так и остается на главном направлении, так оно и есть, если не думать, что кончаем войну в Могилеве. Мы на этом не кончаем воевать, а как раз начинаем. Именно так и выразился Серпилин, когда говорил с Кирпичниковым. Была в этом разговоре, как и потом в разговоре с Мироновым, еще одна тонкость. Вошедшее в правило после Курской дуги наименование частей по названиям освобожденных ими городов удовлетворяло законное желание славы. Но тут имелась и своя трудная сторона. Выросшее за войну оперативное искусство чаще всего требовало не брать города в лоб, а обходить, окружать, вынуждать немца самого бросать их. И порой выходило, что как раз тот, кто сыграл главную роль, заставил немцев поспешно бросить город, не попадал в приказ, а получали наименование лишь те, кто первыми ворвались. Формулировка «такие-то» при содействии таких-то, тоже не всегда соответствовало мере усилий. Бывало и так, что содействующие выполняли как раз самую тяжелую работу войны. Правда и другое, на войне сегодня одному вершки, другому корешки, а завтра наоборот.